Глава третья. «Принцы». Виктория. Сознание вернулось, когда кто-то похлопывал меня по щекам. «Хватит бить ее, Седрик. Когда она очнется, я расскажу ей, какой ты садист и тиран». Раздался возле меня чей-то голос, вроде мужской. «Я не садист, я ей помощь оказываю, а вы все вообще застыли тут бревнами. Визгливо возмутились в ответ. Имя Седрик озадачило мне еще до того, как я открыла глаза. Наверное, неравнодушные прохожие бросились ко мне на помощь, и среди них были иностранцы. Застонав, потянула руку к голове. Они мне что, еще и прическу успели соорудить? Трогая макушку, я ожидала ощутить пальцами липкую кровь, но ее не было. А вот высокая укладка с заколками была. И даже диадема. Что за дичь вообще происходит? Услышав мой стон, мужская толпа вокруг меня возбужденно заголосила. «Виктория, леди Виктория, как вы себя чувствуете? Может, вам водички?» Почему леди, а не гражданка? Туристы англичане, что ли? И когда не успели мое имя узнать, неужели порылись в мои сумочки и проверили паспорт? «Сумку мою не трогать!» — рявкнула я на них. Наверное, мои голосовые связки тоже пострадали, потому что голос прозвучал странно. Он был довольно приятным и бархатным, но каким-то чужим и непривычным. Моя рука скользнула по груди и... Ой, оказывается, я была в платье с глубоким декольте. Когда эти маньяки меня переодели? И куда притащили? Где я вообще? Нет-нет, леди Виктория Мангус, никто ваши вещи не трогал», поспешно заверили меня. Мне удалось распахнуть глаза и сфокусировать взгляд. «Это что за шапито?» Потрясенно выдохнула я, разглядывая суетившихся вокруг меня худощавых мужиков в странных одеяниях. Я приняла их за клоунов, оглянулась по сторонам и глядела себя. Я в длинном бальном платье из бордового атласа лежу возле каменной лестницы на холодном полу средневекового замка. Галлюцинации, однозначно! Но до чего реалистичные? Стоп, а что с моими руками? Почему они стали светлее? Куда делся мой маникюр и шрам на запястье, который я заработала в честном бою во втором классе в детдоме? Да чтоб вас суслики покусали! Пошатываясь, приподнялась и села прямо на ступеньку. «Не знаю, что такое шо то ваше высочество, но вы пригласили нас на смотрины. Мы явились по вашему вызову, прекрасная леди, и ждем, когда вы сделаете выбор. Здесь собрались принцы из семи королевств. Вашим мужем должен стать самый достойный из нас», пояснил один из клоунов. Он единственный из всех обладал фигурой пухляша. Объяснив мне очевидную, по его мнению, вещь, он ступил пальцы сардельки на груди и уставился в мое лицо маленькими маслянистыми глазками. «Смотрины? Принцы?» — судорожно выдохнула я. «Кажется, это гадское кольцо до конца провернуло со мной свою издевательскую схему по исполнению желаний. Я теперь попаданка в чужом теле, какая-то принцесса Виктория Мангус, а эти клоуны — мои женихи королевских кровей. Вообще-то в моем желании про психотерапию речь шла, про жениха это я так вскользь упомянула». Бедная красавица слишком сильно ударилась головой, падая с лестницы, Всплеснул руками один из задохликов. Ей нужно ослабить корсет, чтобы ее мозг получал больше кислорода. Потянулся он похотливыми лапками к моей груди. «Руки убрал!» — рявкнула я на него так, что он аж вытянулся по стойке смирно. И не только он, остальные тоже. «Не гневайтесь на оскольда Шельманского, прекрасная леди!» Он осмелился на такое вопиющее нарушение этикета из лучших побуждений. Вступился за принца тип с уже знакомым голосом. Кажется, Седрик. Орлиный нос, горящий взор, оттопыренные уши, огромные палеты. Настоящий полковник, мысленно хмыкнула я. Каков хитрец, вроде бы и доброту свою продемонстрировал, и в то же время правопиющее нарушение упомянул. Как и вы, когда избивали нашу прелестную принцессу по щекам. Не остался в долгу Аскольд. Тот вообще был самым тощим из всех, как бы сказала моя учительница физкультуры Шибздик. «Итак, что вы скажете, прекрасная леди Виктория?» Подвел итог Седрик. «Вот мы все стоим перед вами, красавцы, как на подбор, принцы из самых могущественных королевств на всем Фаолте, прибыли по вашему зову. Кого из нас вы назовете своим женихом?» «Того, кто убьет дракона!» Ляпнула я, лишь бы от меня отвязались. «Пусть теперь бегают, больших крылатых ящерицы ищут. А что, в сказках же так обычно бывает!» Принц убивает свирепого дракона, пачками губящего всех девственниц в округе, и получает в награду принцессу. «Дракона?» — ужаснулся Оскольд. Все остальные в шоке притихли. «Да?» — твердо кивнула я. «Может, теперь от меня отвяжутся? Заодно организуем кружок психотерапевтической помощи, будем разбирать непроработанные страхи перед рептилиями». «Кажется, в поместье Таурис есть один, недавно сюда переехал». Задумчиво почесал макушку Седрик. «Будет вам голова дракона!» Решительно взмахнул рукой Аскольд и рванул на выход. Остальные за ним. Хупс! Прости меня, большая ящерка, я не специально!»